Глава 60 Ночевать Ирен решила в квартире Элен, поскольку ее собственное жилище стало похоже на проходной двор. Покормив Лаки, она, не включая нигде свет, легла все на тот же диван и начала думать. Пабло наверняка вернется утром. Он не бросит ее в такой момент. Скорее всего, он сделает вид, что ничего не произошло и, учитывая их смелые и опасные планы на завтрашний день, это будет разумно». «Вот это да!» — усмехнулась Ирен. «Пабло!» «Наверное, это просто такой момент был. Наши лица близко. Я плакала. Он вытер слезинку. Не может же Пабло меня любить? Мы друзья!» «Или может?» Ирен вспомнила, как прижималась к широкой сильной спине Паблу сегодня вечером, когда просила прощения. Она никогда раньше не думала о нем как о мужчине, с которым могут быть романтические отношения. Для нее он всегда был своим парнем. Утром Ирен проснулась от стука в дверь. Не поняв сразу, где находится, она испугалась. Осторожный стук повторился. Она подкралась к двери, вооружилась тяжелой железной ложкой для обуви и прислушалась. Но родной голос ответил: Ирен, это я, открывай. Пабло, улыбнулась она, проходи. Слушай, я подумал, нам нужно будет записать разговор этого маршаля на диктофон. Если уж ты собираешься вывести его на чистую воду, хорошо бы у нас было подтверждение для полиции. Нам записать? «Ты хочешь пойти со мной?» «Да, и не отойду от тебя ни на шаг. Вдруг ты опять сбежишь. Я прицеплю тебе крошечный жучок, ладно?» «Ладно». «Ты хотя бы узнала вчера что-то?» «О самой себе в большей степени», — подумала Ирен. «Нет, сделки так и не было», — сказала она. «Да уж, не густо». «Не густо. Но знаешь что?» «Я придумала то, что тебя точно порадует. Только сгоняю к себе на минутку». Скоро Пабло и Ирен шли по набережной в сторону дома Катрин. Ирен надела черные очки, футболку с надписью «Strong like a woman» и джинсы. Что-то в ее облике изменилось, потому что впервые за долгие годы на нее смотрели мужчины. «Долго еще?» – недовольно проворчал Пабло. «Почти пришли. И вообще, очень скоро нас, может быть, пристрелят охранники Винсана. Наслаждайся солнцем и последними минутами спокойствия». Наконец, они дошли до входа на подземную парковку, где их ждал белый «Мерседес». «Катрин же предлагала, бери мою машину. Думаю, сейчас самое время», — сказала Ирен. «Белый СЛС. Неплохо!» «Я за рулем!» — отозвался Павел. На торжественное открытие нового корпуса больницы нужно было ехать в соседний городок. Именно там сегодня должен был присутствовать Винсан Маршаль. Его компания, как следовало из пресс-релиза, внесла существенный вклад в покупку дорогостоящего медицинского оборудования. Всего через 20 минут Ирен и Пабло уже были на месте. Все подобные мероприятия в маленьких городках проходят одинаково. Пара репортеров, горстка чиновников, несколько представителей науки и, конечно, сами виновники торжества. Перерезание ленточки, звон бокалов, речь и фотографирование. Ирен и Пабло оставили машину на парковке и отправились прямо к толпе. Главный врач больницы заканчивал скучнейшую речь – о важности своевременной диагностики. Винсан Маршаль стоял рядом с другими официальными лицами. Сейчас в окружении врачей он выглядел как достойный член общества. Никто из присутствующих не подумал бы, что этот человек может быть причастен к убийствам. Он стоял прямо-таки излучая добродетель и переговаривался с седым мужчиной в очках. Вдруг он заметил Ирен и Пабло, Они стояли чуть в стороне от основной толпы, и без бесцеремонно помахала ему рукой. Что-то вызывающе нахальное было в ее простом жесте, и Винсан это сразу почувствовал. «Пабло!» — мне пришла в голову идея. «Но ты должен будешь вывести нас отсюда очень быстро. Жди меня в машине, ладно?» Она стала пробираться вперед, прошла через толпу и направилась прямо к Винсану. Он же, увидев ее, постарался отойти как можно дальше от репортеров и главной площади и сделал ей знак «Идти с ним». Но Эрен остановилась, давая понять, что не пойдет никуда. «Второй раз я на эту удочку не попадусь», — подумала она и жестом показала ему, чтобы он подошел сам. «Не нужно устраивать цирк, подруга Катрин». Подойдя, начал маршаль. «Я точно знаю о вашей причастности к убийствам девушек четыре года назад. У меня есть показания свидетеля, и они записаны на пленку. А еще у меня есть признание девушки, с которой вы обошлись очень грубо, тоже записанное на пленку». Продолжила блефовать Ирен. «Ну и вишенка на торте. Я нашла улику против вас у Катрин в квартире. Через полчаса она будет на столе у полиции. До свидания, миссия Маршаль». С вами покончено. Молчит. Какого черта он молчит? Вдруг он совсем псих и убьет меня прямо сейчас. Смерть в прямом эфире. Вот это город запомнит. Как обычно, во время стресса Ирен говорила сама с собой. Молчите. Вам совсем нечего сказать? Обратилась она к маршалю. Он резко повернулся и пошел туда, где стоял всего минуту назад. А Ирен побежала к машине, где ее ждал Пабло. «Ты все слышал?» «Честно говоря, исполнение фиговое. Ты ничего не добилась, скорее наоборот». «Нет, согласно моему плану, в ближайшие полчаса должно произойти самое главное. Только нам нужно очень быстро ехать в участок». «К жандармам?» «Да, и он наверняка постарается нас остановить». «Вот ты дурная!» ласково обозвал ее Пабло. Несколько минут они просто ехали по узкой двухполосной дороге, типичной для этой местности. Справа ее ограничивал обрыв, а слева — горы. Ирен уже подумала, что план не удался. Но вдруг сзади показался ярко-желтый спорткар. Он быстро набирал скорость и собирался поравняться с белым Мерседесом. Пабло тоже нажал на газ и ускорился. Ярко-желтый Порш начал приближаться к ним слева. «Он хочет догнать нас и будет стрелять!» предположил Пабло. Не сумев пристроиться рядом, желтый спорткар приткнулся плотно за ними и сильно ударил в бампер. Мерседес замотала, но Пабло сумел удержать управление. «Нет! Он хочет нас сбросить!» закричала Ирен. Обе машины стремительно приближались к крутому повороту, самому опасному месту на всей дороге, свидетелю сотен аварий. Пабло мертвенной хваткой вцепился в руль и старался держать максимальную скорость. Если маршаль обгонит их слева, он столкнет их с крутого обрыва одним легким ударом. Но если Пабло не сбросит скорость, то не сможет вписаться в этот поворот, и они с Рен улетят в ту же самую пропасть. Пабло все же притормозил и на более медленной скорости вошел в крутой поворот. «Желтый спорткар воспользовался этим?» прибавил газу и начал догонять их, снова пытаясь поравняться. Наконец, ему это удалось. Винсан увидел напряженное лицо водителя, сидевшую рядом девушку, навел пистолет и выстрелил. Осколки стекла разлетелись в разные стороны. Мерседес снова замотала, но Пабло вновь удержал машину на дороге, а затем резко притормозил, и желтый спорткар пролетел вперед. «Поворот!» — крикнула Ирен. Впереди снова был крутой поворот. Желтый спорткар Винсана набрал скорость и, идеально вписавшись, скрылся за углом. «Он застрелит нас, как только мы выйдем из-за поворота». Пабло резко остановился. Прошла секунда, но ничего не происходило. Пабло думал, как поступить. В том, что за поворотом их ждал пистолет Винсана, он не сомневался. «Он увидит, что нас нет, и сдаст назад». Это будет наш шанс. «Давай же! Где ты?» Думал Пабло, готовый нажать на газ, как только увидит желтый бампер. Прошла еще секунда, но ничего не происходило. Винсан тоже остановился. Держа пистолет наготове он размышлял, как поступить. «Секунда. Две. Три. Четыре!» Винсан вылез из машины, Незаметно подкрался к повороту, скрываясь за скалой, и выстрелил. «Пабло!» — крикнула Ирен. «Нет, нет, нет!» Кровь лилась по руке, но Пабло нажал на педаль газа и пролетел вперед мимо Винсана. Тот выстрелил еще и еще, но белый Мерседес уже умчался. Тогда Винсан прыгнул в свою машину и вновь поехал за ними, сокращая расстояние. «Пабло, у тебя кровь!» Пуля Винсана попала в руку выше локтя, и кровь лилась сильной струей. «О, Господи! Чем перетянуть?» В панике Ирен искала что-то вроде веревки. Она открыла бардачок, и ей на колени вывалились две толстые пачки денег, перевязанные красной лентой. Ничего похожего на веревку не было. «Очень вовремя! Похоронишь меня с почестями, ладно?» засмеялся Пабло. «Заткнись!» Ирен стянула с себя футболку, порвала ее и, получившимся длинным полотном, перетянула место выше пулевого отверстия, чтобы прекратить кровотечение. «Настоящая жена декабриста!» — смеялся Пабло, но Ирен знала, что он теряет силы и просто храбрится. Далеко впереди показался еще один поворот. Пабло слегка сбросил газ, давая Винсану возможность их догнать. Тот нажал на газ. «Еще секунда!» и он поравняется с ними, поворот все ближе. Пабло снова немного сбросил скорость, и когда Винсан почти был рядом, резко нажал на тормоз. Машина Винсана стремительно пронеслась мимо них, на такой скорости, не имея возможности войти в поворот, и улетела с дороги вниз. Белый Мерседес же продолжал нестись в сторону обрыва, отчаянно визжа тормозами и покрышками. Но в метре от пропасти остановился. Адреналин заставил сердце Ирэн стучать, как бешеная. Она громко выдохнула и посмотрела на Пабло. «Пабло! Нет!» Пабло терял силы, но пытался ей улыбаться. «Так что за шерстлявая рыба?» Едва шевеля губами, спросил он. «Молчи! Не трать силы!» Едва сдерживая слезы, крикнула Ирен, набирая номер скорой. «Маленькая!» «Ты должна знать». «Молчи, пожалуйста!» «Нет, сейчас. Я очень сильно тебя люблю». И потерял сознание. «Пабло! Нет! Нет!»